Тем не менее, Сталин обещал сделать все возможное для переброски оружия восставшим. Примечание. Советский фактор в Восточной Европе, том 1, страницы 84-87. Конец примечания. Понятно, что германское командование всеми силами старалось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 В Белоруссию было направлено 20 дивизий, из них 4 танковые, 4 бригады и 19 отдельных полков. Во второй половине июля туда направлялось еще 16 дивизий, из них 4 танковые, 2 бригады и 3 отдельных полка. Примечание. Военно-исторический журнал 1964 год, номер 6, страница 82, конец примечания. Военное производство позволяло сухопутным войскам Германии не только восполнять потери, но и наращивать численность вооружений и боевой техники. 23 июля новый начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Гудериан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 Под Варшаву перебрасывались 19-я танковая дивизия из-под Белостока, а также 4-я танковая дивизия и 5-я танковая дивизия СС «Викинг» из района Клещелей. Конец примечания. Германское командование расценило наступление войск левого крыла 1-го Белорусского фронта как наиболее серьезную угрозу и для удержания рубежа Вислы от Варшавы до Пулов 24 июля была введена 9-я армия, которой подчинялись все прибывающие на этот участок войска. Таблица 4. Наличие вооружения в сухопутных войсках Германии. Стрелковое оружие. Июнь. 8 513 тысяч 388. Июль 8 миллио 763 149. Август 8 миллио 783 430. Сентябрь 8 миллионов 64 380. Ручное противотанковое оружие. Июнь. 238 109. Июль. 262 823 Август 288 806 Сентябрь 287 973 Орудия и минометы Июнь 74 457 Июль 78 356 Август 77 352 Сентябрь 78116. Танки и штурмовые орудия. Июнь 9518, июль 10202, август 9690, сентябрь 10027. Прочая бронетехника. Июнь 2153, июль 2130. Август 2002. Сентябрь 2012. Самолеты. Июнь 7627. Июль 7679. Август 7741. Сентябрь 7694. Тем временем, командование Первого Белорусского фронта 26 июля приказала ускорить продвижение войск на левом фланге. От первой польской армии требовалось с утра 26 июля 1944 года продолжать движение в общем направлении Куров-Демблин с задачей 28 июля 1944 года выйти на рубеж реки Висла на участке Рыцице, 1 км северо-западнее Демблин, в Ластовице, 2 километра южнее Пулавы. Командующему 8-й гвардейской армии с выходом 1-й ПА на реку Висла 4-й гвардейский стрелковый корпус вывести в полосу своей армии. Командующему 69-й армии продолжать наступление в общем направлении Войцехув Карлчлинска с задачей 26 июля 1944 года выйти на рубеж реки Висла на участке, исключая Властовица, исключая Юзефув. Примечание. Великая Отечественная. Том 14. В скобках 3 1. Страницы 200. 201. Конец примечания. 27 июля. На левом фланге фронта 47-я армия вышла на рубеж Мензыжец, Луков, 8-я гвардейская армия западнее Лукова, Демблин, а передовые части 69-й армии подходили к Висле. Подошедшие 27 июля Стрелковые соединения 8-й гвардейской и 69-й армии начали форсирование реки.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 70-й армии и 9-й гвардейский стрелковый корпус 61-й армии заняли Брест и на следующий день в лесах западнее его завершили разгром до 4 дивизий противника. После этого 30 июля 61-я и 70-я армии были выведены в резерв ставки ВГК. К исходу 28 июля Основные силы Первого Белорусского фронта, встретив упорное сопротивление, усиленной резервами Второй германской армии на рубеже Южнее Лосице-Седльце-Гарлволин, вынуждены были развернуться фронтом на север. К этому времени войска Первого Белорусского фронта достигли линии река Висла-Гарволин-Колбель. Калушин, Седльце, Бяла-Подляска, река Кшна, река Западный Буг, Бельск-Подляски. 30 июля во исполнение директивы ставки ВГК номер 220166 от 29 июля об ускорении форсирования реки Висла командующий войсками 1 Белорусского фронта маршал Рокоссовский приказал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 орденами вплоть до присвоения звания героя Советского Союза. Примечание. Великая Отечественная война, том 14, в скобках 3 1, страницы 202, 203. Конец примечания. 29 июля, 2 августа. Войскам 69-й армии удалось захватить плацдарм на западном берегу Вислы у Пулов, а 1-4 го августа 8-й гвардейской армии у Магнушева, где развернулись ожесточенные бои. Примечание: Великая Отечественная, том 14 в скобках 3-й 1-й, страницы.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 Как отмечалось 30 июля в утренней оперативной сводке Генерального штаба Красной Армии номер 212, 2 танковая армия, обходя опорные пункты противника, продолжала наступление в направлении города Варшава. Третий танковый корпус занял район Сухолонг, 16 километров севернее города Минск-Мазовецкий, Станиславов, и продолжал наступление в направлении на Окунев. Восьмой гвардейский танковый корпус рубежа Миканув, 4 километра южнее города Минск-Мазовецкий, Сенница, наступал в северо-западном направлении. Шестнадцатый танковый корпус, наступая вдоль Варшавского шоссе, вышел на рубеж Дзехцинец, 22 километра юго-восточнее города Варшава Мленз. Частями корпуса разгромлен штаб 73-й пехотной дивизии противника и захвачены офицеры штаба. Примечание. Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии. Москва, 2004 год, страница 300. Конец примечания. К вечеру 30 июля советские танковые части заняли Отводск, Воломин и Радзымин, отрезав тем самым пути отхода германским войскам, оборонявшимся в районе Седльца и Минска-Мазовецкого. Передовые части 3-го танкового корпуса оказались в 3-4 километрах от моста через реку Нарев у загроба. По данным утренней оперативной сводки Генштаба Красной Армии номер 213 от 31 июля, 2-я танковая армия развивала наступление в направлении города Варшава и к исходу дня вела бои. Третий танковый корпус, овладев городом Радзимин, вышел на рубеж Радзимин-Струга-Марки, 11 километров северо-восточнее города Варшава, зеленка осув воломин Восьмой гвардейский танковый корпус, отражая контратаки танков противника из района Минск-Мазовецкий,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 Операция Багратион. Освобождение Белоруссии. Москва, 2004 год. Страница 307. Конец примечания. Однако общая обстановка на подступах к Варшаве оказалась достаточно сложной. Соединение второй германской армии организовали оборонительный рубеж по линии седльце Бела-Подляска, на который советские войска натолкнулись 27 июля. Пользуясь замедлением наступления войск 2-го Белорусского и правого крыла 1 Белорусского фронтов, противник смог нанести контрудар по соединениям 1 Белорусского фронта в районе Седльце. Все это привело к тому, что фланги 2 советской танковой армии оказались открытыми. В этих условиях германское командование, получив свежее соединение, и правильно оценив намерение советских танкистов достичь нижнего течения реки Наров, создала под Варшавой внушительную группировку в составе пяти танковых и двух пехотных дивизий общей численностью 51,5 тысячи человек, 1158 орудий и минометов и 600 танков и штурмовых орудий,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 На 2 августа 1944 года, после двух дней боев, в 19-й танковой дивизии насчитывалось 70 танков и истребителей танков, в парашютно-танковой дивизии «Герман Геринг» 63 танка и истребителей танков, в 5-й танковой дивизии «СС Викинг» 66 танков и штурмовых орудий, а в 4-й танковой дивизии 78 танков.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 95 самолетов вылетов от 30 июля 232 самолета вылета для действий на разных участках фронта. Примечание Антипенко сочинение, страница 48. Конец примечания. Таким образом, положение Второй Советской Танковой Армии, лишенной поддержки стрелковых частей и воздушного прикрытия следует считать очень серьезным.